Пожалуй, да, она подойдёт. Чтоб ей такое внушить, чтобы она вышла? Давай я. Эстер внушила бедной девушке, что она нестерпимо хочет в туалет. Эсти, ты промахнулась, она сейчас найдёт туалет в здании. Ладно, сейчас поправлю. Лин, мне срочно в туалет надо. Пока Raul на шу очереди, я скоро. Здесь туалет не работает, Кит. Я знаю точно. Ты же не ходила ещё, откуда ты можешь знать? Вчера пыталась, когда фотографии приносила. И что ж делать? Иди на улицу, в кусты. За домом кусты довольно густые, а клещи придётся рискнуть. Не бойся. Нам же прививки делали. Ладно, я пошла. Эстер перехватила девушку, когда она покинула укромное место. Внушив ей доверие к себе, она увела её во двор, выведала имена всех членов её семьи. и усадив рядом с Георгием на скамейку усыпила пусть она поспит тут с вами Георгий позаботьтесь чтобы с ней ничего не случилось есть командир Рина пошли там её подруга тебя будет оберегать Дани а я выведу и её чтобы не приставала с вопросами и не мешала вскоре Георгий сидел между двумя девушками пришлось их обнять чтобы не падали Девушки мирно спали на его плечах, а парень испытывал некоторый дискомфорт. Но Эстер удружила. Держаться боец не сдаваться. От безвыходности он прикусил язык, но это почти не помогало. Тем временем Рина и двое телепатов вошли в кабинет оператора. Эстер и Даня представлялись родителями девочки, внушая чиновнику, что им по 38 лет. А Рина в точности выглядит так, как девушка на фотографии. Итак... Кто у нас следующий? Екатерина Ашкенази, нисколько не смущаясь, ответил Ирина. Екатерина Наумовна, не так ли? Да, сударь, все верно. Колоссальный опыт актрисы позволил ей играть натурально. Пожалуйста, глазами прижмитесь к этим окулярам. Подстройте центровку и фокус с регуляторами так, чтобы четко видеть звездочки и буквы. Готово. Теперь положите ваши ладони на сканер. Прекрасно. Процесс биометрии не займёт много времени. Через 2 минуты оператор сообщил, что всё готово, вынул из адаптера тоненькую полиимидную плату с бескорпусной микросхемой и печатной коммуникационной антенной и вложил её в обложку паспорта. Затем он отработанными движениями заварил обложку и заламинировал готовый документ. Так. Теперь проверяем ещё раз. ладони и глаза, пожалуйста. Отлично. Полное совпадение бит в бит. Поздравляю, Екатерина, теперь вы полноправная гражданка Великороссии и Евразийской конфедерации. Ваш паспорт позволяет перемещаться без виз по территории Великороссии, Казахстана, Беларуси, Новороссии, Абхазии, Объединённой Осетии и Армении. Благодарю вас, сударь. Оператор нажал на кнопку и вытянулся в струнку. Из колонок по углам комнаты зазвучал гимн. Дания Эстер и Эстеры Рины тоже вытянулись и в таком положении дождались окончания мелодии. До свидания, господа. Пригласите следующего, пожалуйста. Рина и Эстер усадили девушек так, чтобы они опирались друг на друга. Ничего, это не надолго, сказала Рина. Надеюсь, что они не свалятся со скамейки хотя бы 2 минуты. От одной на 50 м Стер подала девушка мысленный приказ проснуться. Кит, ты что, спишь? Я не сплю. А как мы тут оказались? Кажется, я потеряла сознание. Я, наверное, тоже. Интересно, кто нас подобрал? Это всё твои конфеты с ликёром, трофейные натовские, у моджахедов отбитые. А что? Папа привёз с южной границы хорошие конфеты, вкусные. Совсем дело не в них. Душно там было, наверное, вот мы и угорели. А потом вышли на воздух, нюхнули кислорода и уснули. И кажется, мы пропустили очередь. Значит, сегодня нам не судьба. Ничего, придём через неделю, никуда наши паспорта не денутся. Продовольственные карточки, слава богу, у нас есть. А паспорта не так уж и нужны, пока мы учимся в школе. И то, правда, пойдем домой. До борту искателя в лаборатории для исследований инопланетных электронных устройств Алон и Аарон колдовали над платой, извлеченной из настоящего российского паспорта, полученного Риной. «Как думаешь, Алон, получится у нас сделать такой кристалл?» «Я думаю, да. Что тут особенного?» трёхмерную структуру кристалла мы сняли, электрическую схему программа анализатор синтезировала. Если рассматривать по блокам, то тут есть система электромагнитного питания через антенну, электрополивая память для хранения изображений, процессор, память программы и передатчик последовательного кода в ту же антенну. А система команд процессора. Может, они сделали что-то совершенно не похожее на наш принцип сборки программ. Давай пока считать, что сборщики похожи. Есть машинный двоичный код, запустим разборщик и получим текст программы на языке сборщика. Если смысл какой-то будет, значит мы на верном пути. Боюсь, что мне моника этого языка сборщика привязана к языку сдешних людей, к русскому, так мы его знаем. А если не к русскому, тогда беда. Но есть идея, Арон. А что, если мы не будем расшифровывать весь процесс программирования, а заменим процессор своим? Тогда нам нужно скопировать только передатчик и узнать протокол обмена последовательным кодом с приёмником, к которому прикладывают паспорт для проверки. Надо посоветоваться с Георгием. Он всё-таки программист как-никак. Через полчаса к инженерам присоединились Георгий и Даня. Узнать очень многое об этом чипе, в принципе, можно из интернета, пояснил Георгий. Нужно скачать дейташит на микросхему. Там это все есть. Название вам удалось выяснить. На кристалле вырезано несколько букв из романского алфавита в перемешку с цифрами. Это оно. По этому коду я найду дейташит. А что это такое? Это по-английски. Означает справочный лист. По сути, это техническая документация на микросхему. Так там и система команд на языке сборщика есть? Ассемблерный код? Боюсь, что нет. На это есть другой документ – мануал программиста. И вообще, чтобы с этим разбираться, нужно английский сперва выучить. А вы английский знаете, Георгий? Знаю, но только в пределах своей специальности, своего языка программирования высокого уровня. Ну и так, общетехнический и бытовой немного. В общем, это называется, перевожу со словарем. Для составления обучающей книги недостаточно, заметил Дани. Ну а в этом справочном листе хотя бы протокол обмена с внешним потребителем информации прописан, спросил Аарон. Это обязательно. Все тайминги, это всё должно быть тайминги это по-английски. Временные диаграммы сигналов обмена со всеми длительностями и допусками. А что вы всё время срываетесь на этот самый английский профессиональный жаргон? Что поделать? Как поётся в одной песенке: язык английский поскорее учите, не то всю жизнь как рыба промолчите. В общем, так, подытожил Дани. Нужны ещё две разведывательные вылазки. Георгий слазает в интернет за справочником. А я с бахорами совершу набег на полицейский участок с целью выкрасть оборудование для записи и считывания информации из паспортов. Всё равно нужно на чём-то проверять результаты нашей работы над документами. Вначале решили найти способ посетить интернет. По словам Георгия, раньше, ещё до Всеобщей войны, существовали общественные точки доступа, чаще всего связанные с ресторанчиками или кафе. Где можно было выпить пиво, закусить, а заодно и поискать своих знакомых в социальной сети или проверить электронную почту. На поиски такой точки и отправились разведчики. Состав отряда Даня решил не менять. Главным действующим лицом был Георгий. Его прикрывали двое телепатов, он сам и Эстер. Бахур и Дина и Ирина пилотировали скафу. Стриж номер 32 приземлился в лесу около небольшого подмосковного города. Высадил группу и исчез. Нам нужно раздобыть местных денег, капитан заметил Георгий. Попробуем обменять золото. Попробуем. Не грабить же на дороге. Не знаю, как здесь, но в Израиле сейчас полно частных менял. Валюта рухнула, и они с удовольствием проводят операции с металлом. У них даже пробирные спектранализаторы всегда под рукой. От пробы золота зависит его курс. Хорошо бы и здесь менялы водились. Однако в городке менял не нашлось. Россия сильно забюрократизированная страна, пояснил Георгий. Тут всё регламентировано, но в условиях хаоса, царящего в остальном мире, такие страны даже имеют преимущество. Наверное, поэтому в России обстановка пока остаётся под контролем властей, и ядерное оружие до сих пор не досталось каким-нибудь придуркам. Придётся нам сходить в отделение банка. Надеюсь, там металл принимают. Однако, если что не так, пускайте в ход свои гипнотические способности. Не беспокойтесь, Георгий, мы вас прикроем, обнадёжила Эстер своего агента. Узнав от местных, где находится отделение банка, трое разведчиков вошли в массивные двери из броневого многослойного стекла, над которыми красовалась надпись «Государственный банк Великороссии, филиал 1А-355-33». В дневной час посетителей в банке было немного. Григорий обратился к девушке в ближайшее окно. «Здравствуйте, сударыня. Меня интересуют операции с металлом». Это возможно. Если вы хотите купить золото, то мы сегодня не продаём, а завтра. В стране де-факто военное положение. Есть распоряжение по всему Госбанку пока золото не продавать до особого распоряжения. А как же бороться с инфляцией? Валюту тоже не продаём. Да и кому она теперь нужна? Мой вам совет: вкладывайтесь в тушёнку, макароны и соль. А если мне нужно продать золото? Вы не шутите? Я вполне серьёзно. Тогда совсем другое дело. Видите, вон та бронированная дверь это кабины для очень важных персон. Проходите туда. Лина к тебе, клиент, крикнул девушка в микрофон и нажала на кнопку. При этом в бронированной двери что-то громко щёлкнуло. Проходите, вас ждут. Я один боюсь. «Можно, со мной пройдут мои охранники?» «Это кто?» «Вот эти юноши и девушка? Вы их старший брат, что ли?» «Можно. Но вам нужно завести более серьезную охрану, чтобы ходить с золотом по городу. Чем богаты, тем и рады». Разведчики вошли в дверь и оказались в довольно тесном помещении. В противоположной от входа стене был прилавок с окном из броневого стекла и передаточным ящичком. Звуки сюда не проникали. Было глухо, как в танке. Из динамика, вмонтированного в прилавок, раздался приятный женский голос. «Нажмите на двери кнопку «Закрыть, пожалуйста!» Эстер нажала и в двери опять щелкнула. Голос сказал. «У нас курс 19 тысяч за грамм. Это для чистого металла. Вы понимаете, меня устраивает», ответил Георгий. «Отлично. Что у вас?» Слиток, песок, самородок, изделия из золота. Слиток, сударыня, положите в ящичек, пожалуйста. Георгий положил 200-граммовый слиток, который дал ему Даня, и задвинул ящичек внутрь. Девушка за окном взяла металл и стала его анализировать. Вначале сняла спектр электрической дуги между слитком и электродом пробирного анализатора. Затем осмотрела под микроскопом и, наконец, положила на электронные весы. Георгий через стекло видел показания на цифровом табло: 200.0073 г. Девушка многозначительно приложила палец к губам, что-то написала на клочке бумаги карандашом, положила в ящичек и очень осторожно, чтобы не было звука, выдвинула наружу. Георгий прочитал: золото банковское, проба 4 девятки, но нет клейма. Могу поставить свое за пять процентов. Три вопроса. Даня через плечо Георгии тоже прочитал записку, мысленно сказал «соглашайтесь» и протянул своему агенту автоматический карандаш. Ладно, написал Георгий и также осторожно передал записку обратно. Девушка быстро вытащила тигель, газовую горелку и форму, Пять минут потребовалось ей, чтобы расплавить золото и перелить в форму Госбанка. Видимо, такая операция предусматривалась, если клиент придет с самородком или изделиями из золота. Записка тоже оказалась в пламени горелки. От нее не осталось даже пепла. «Вам причитается 3 миллиона 800 тысяч 138 рублей. Распишитесь в ордере и получите деньги», – сказала девушка, отсчитав при этом лишь 3 миллиона 610 тысяч. Приходите еще, если есть золотишко. Спасибо, Лина. Непременно воспользуюсь вашим предложением.